когда дверь забыл, эх, он закрылся. «Горе ты мое!» — сказала она. «Ладно, не ходи пока в магазин, черт с тобой, успеешь еще намучиться!» Речевые ситуации на некоторое время закончились. Но одно из них мне все же избежать не удалось. Однажды я пришел из школы и увидел, что мама лежит лицом к стене. Услышав меня, она медленно повернулась и серыми губами прошептала. «Лева!» Принеси воды и накапай туда корвалола, тридцать капель. Вон он стоит, что-то мне меня с сердцем плохо. Я налил воды, накапал корвалол, и комната заполнилась резким ментоловым запахом. — Так, — сказала мама, — Лева, ты не бойся, все будет нормально, но нужно вызвать скорую. Давай, иди к соседям, быстрей. Я выбежал на лестничную клетку и начал всем звонить. Но никого дома не было, ни на нашем этаже, ни этажом выше, ни этажом ниже, а телефон у нас еще не был, не успели поставить. Нету никого, закричал я, вернувшись. Не кричи, сказала мама медленно. Дай подумать. Ты знаешь, крепко схватила. Значит, слушай меня. Ты сейчас иди на улицу и попроси кого-нибудь, кого попросить, сказал я. Прохожих что ли? Да. Сказала мама, я знаю, тебе трудно, но ты постарайся, нет другого выхода, у тебя получится, увидишь какую-нибудь женщину, моих лет или старше, вот к ней и подходи. В крайнем случае, если никто не сможет помочь, беги тогда сразу к милиционеру, он там стоит напротив Краснопресненского универмага, помнишь, да? Беги, Лева, а то уже будет поздно. Мама слабо махнула рукой, и я на подгибающихся от страха ногах вышел из дома. Я посмотрел на первого прохожего, который шел мне навстречу. Это был толстый, лысый дядька. Мне кажется, он курил. — Что я ему скажу? — быстро подумал я. — Дяденька, подождите, у мамы плохо с сердцем. Фраза была длинная, непонятная, и я сходу ее отверг. Толстый дядька уж прошел мимо. Я посмотрел ему в спину. Следующий прохожий почему-то никак не шел. И ноги сами понесли меня в сторону Краснопресенского нервмага, к спасительному милиционеру встречу мне потянулись какие-то очень несимпатичные люди. У женщин были неласковые лица. Они тащили сумки, думали о чем-то своем, а отворачивались в сторону, когда я смотрел им в лицо. Кроме того, никак не ложилась на язык первая фраза. Я задыхался. — Что я делаю, лихорадочно — лихорадочно думал я. И бежал по улице дальше. — Что я делаю? Там же мама. — Ну, их всех нафиг, — решил я. побегу сразу к милиционеру, он тоже точно поможет. Я перешел трамвайные пути на улице Замаренова, стараясь не попасть под машину, этого еще не хватало, и вдруг застыл, как вкопанный. Милиционера на площади не было. Наверное, он куда-то вышел, отошел, пошел кого-нибудь штрафовать. Я остановился возле пьяного магазина и незаметно заплакал. Нет, я уж почти рыдал. Сейчас кто-нибудь увидит, что я плачу, подойдет ко мне, и тогда я все расскажу, — думал я сквозь. Незаметные свои рыдания. Но люди выходили из магазина и спокойно шли по делам. То ли день был какой-то чересчур серый, душный, непрозрачный, то ли я встал так неудачно. В общем, никто меня почему-то не видел, никто ко мне не подходил. Я трус, — думал я, — это подло. Теперь, как мне показалось, я уж ничего не мог сделать, меня сдушил страх речи. Я с ненавистью вспоминал было Ахундулну. Сколько моей денег заплатили, а она ничего не смогла. Мама умирает теперь не только из-за меня, сколько из-за нее. И я оглядывался через плечо и плакал, плакал. Милиционера на площади не было. И в этот момент случилось какое-то чудо. Нет, не какое-то, а самое настоящее чудо. Кстати, тогда я впервые в жизни подумал о том, что Бог есть если по крайней мере он есть для маленьких детей примерно до десяти лет он им всегда помогает почти всегда в толпе людей выходящих из магазина я вдруг увидел свою тетю Розу дорогую любимую тетю Розу которая именно в этот момент к чему-то направлялась к нам домой тетя Роза заржал как сумасшедший она вздрогнула и куда только девался мой страх речь я говорил без остановки всю дорогу пока мы бежали по улице — Маме плохо. Она там лежит, я пришел, она лежит и говорит, дай кроволол, потом ей не помогло. Она говорит мне, плохо, иди за милиционером, вызывай скорую. Я побежал, милиционера нет, вдруг вы идете. — Я ничего не знала, просто решила к вам зайти, озабоченно сказала тетя Роза.